Имя, фамилия, отчество. Рождаясь в мир, будущий русский царь, как всякий человек, не имеет ничего, даже имени. Но фамилией он обладает по праву рождения, по праву рода. Романовы – не самый древний из дворянских родов России. Среди слухов 1825-1826 годов, порожденных известием о кончении царя вдали от столиц, будет и такой, сообщенный солдатам музыкальной команды Евдокимом, любезнейший другу Однажды сказал граф Воронцов государю, «Что ваш за род, Романов? Существуете на свете 140 лет, а мой род графской – 900 лет. Так мне и должно быть царем, а ты – самозванец». Этот граф установил закон масонской веры и закон республики. У него уже сделаны были знамя, вышиты золотом. Корона российской державы опровергнута была вниз головами. И хотел он быть королем республики. Королем республики Александр быть не хотел. Скорее уж, республиканцем на троне. И опровергать вниз головами корону российской державы не собирался. Хотя, может быть, в конце концов и опровергнул. Он просто родился Романовым. И значит, змеиная мудрость патриарха Филарета – Глубиная нежность юного Михаила Федоровича, страшная мощь Петра, Версальский размах Екатерины не были для него чем-то посторонним, до него не касающимся. Сына убийства, совершенные Великим Петром, и мужи убийства, попущенные Великой Екатериной, были для него кровавой частью кровного наследства, долговым обязательством рода. Год 1777. Месяц тот же, число 20 В Большой Церкви Зимнего Дворца духовником Екатерины Великой, отцом Иоанном Панфиловым, совершено таинство крещения. Сын наследника наречен Александром в честь святого благоверного князя Александра Невского. Восприемницей стала императрица. Заученными восприемниками были император римский Иосиф и король прусский Фридрих Великий. Границы владения младенца постепенно раздвигаются – Он царствует, лёжа на боку, в очень широкой железной кроватке, на кожаном матрасе. Кроватка стоит в всё тех же покоях зимнего. Зимний – в центре Петербурга, Петербург – в центре России. А Россия должна стать центром мира. Это замысел бабушки, громадный величественный, как сама она. Внуки, и прежде всего старший, – часть этого замысла, осуществлению которого ничто не должно мешать. Помехи следует устранить. Первая из этих помех – недостойные младенца и не невключенные в замысел родители – Мария Федоровна и Павел Петрович. Им не благословлено часто видеться с сыновьями. Позже, когда они захотят взять детей в путешествие по Европе, им это не позволят сделать. Напротив, едва они воспротивятся поездке Александра и его младшего брата Константина вместе с Екатериной в Крым, им будет жестко указано на пределы их власти. Дело родителей рожать, остальное не их дело. Затем необходимо властной лаской размягчить младенческую волю, сладко пахнущей рукой размять глину, придать ей нужную форму и в должный момент обжечь, закалить, возвратить твердость. Сквозной мотив екатерининских писем Гримму – власть над личностью старшего внука и счастливое упоение этой властью. Я все могу из него делать. От 29 мая 1779. Мне говорят, что я вырабатываю из него забавного мальчугана, который готов делать все, что я захочу. Все кричат, что бабушка делает чудеса. Все требуют, чтобы мы продолжали вместе играть. От 5 июля 1779 Это забавный мальчуган, которому доставляет удовольствие принимать все, что я не делаю. От 14 июля того же года. Слово бабушки — это наше самое дорогое слово, и ему мы более всего верим от 7 сентября 1780 Но все это будет после, а первым шагом на избранном Екатериной пути стало наречение имени. Гримму императрица объясняла свой выбор так. Великая княгиня только что родила сына, который в честь святого Александра Невского получил громкое имя Александр. Уж оно-то прославлено, его носил даже кое-кто из Матадоров. Версия красивая и пошлая. Между святым покровителем и кое-кем из Матадоров поставлен знак приблизительного равенства. На деле все обстояло куда сложнее. В монаших святцах XVIII столетия среди мужских имен не было Александра, как не было и Константина, и Николая. Сознательно отступая от этой традиции, Екатерина тем самым указывала европейскому миру на новый вектор российской политики, новое измерение российского исторического бытия – греческое – Константинопольская. Имена ее старших внуков, Александра и Константина, должны были напоминать об Александре Македонском и Константине Великом. Они указывали на бывший греческий, ныне турецкий восток европейской цивилизации. Наречение молодой великокняжеской поросли предваряло и предрекало неизбежное расширение российской сферы влияния предстояло создать греческую империю со столицей в Константинополе и короновать малого императора Константина под неформальным покровительством большого венциносца Александра. Таким образом, выбор имен для любимых внуков стоял для Екатерины в одном ряду с присоединением Крыма. Недаром так настаивала она на том, чтобы внуки сопровождали ее в знаменитой потемкинской поездке по Крыму. Замысел был понят. И не только адресатами Екатерины, французскими энциклопедистами и европейскими государями. Характерен анекдот, позже записанный поэтом Петром Андреевичем Вяземским. Иван Иванович Дмитриев гулял по московскому Кремлю в марте месяца 1801 года. Видит он необыкновенное движение по площади и спрашивает старого солдата, что это значит. Да съезжаются, говорит он, присягать государю. Как присягать? И какому государю? Новому. Что-то рехнулся, что ли? Да, императору Александру. Какому Александру, спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата? Да, Александру Македонскому, что ли, отвечает солдат.